снял всю красную хорчевню только для себя и своих кадетов. И поступил бесспорно правильно, потому что непривлекательный внешний вид заведения слегка лихвой вознаграждался приветливым уютом внутреннего помещения, где располагались длинные, чисто выскобленные столы липового дерева. Висела большая круглая люстра с зажженными свечами, потрескавали в очаге дрова, И суетилась аппетитная драктирщица с полными по-матерински грудями, округлыми, как тут не шлепнуть, ягодицами и сочными губами на приветливом пухлом лице. Пышка да и только, как восторженно отозвался о ней кто-то из кадетов, предвосхитив название одной замечательной поэзии, которая будет написана лишь 250 лет спустя. Пышкин муж, мастер лаванши, бывший шеф-повар принца Луи II де Конде, женился пятнадцать лет назад, взяв за женой красную харчевню. Он приветствовал капитана де Травилля и его кадетов, важно выступая перед главным входом с высоким белым колпаком на голове, который, как ни странно, ведь колпак — символ самого земного из всех земных занятий придавал его лицу явно одухотворенное выражение. Поскольку во Вьенне мало кто мог оценить его кулинарное искусство, мастер Лаванши искренне радовался столь образованным, тонким и благородным гостям, как господа мушкетеры из Парижа, а потому принял их с огромным уважением и радушием. Вскоре великолепный ужин, облагороженный знаменитым красным лангедокским вином, которое пригожая корчмарка едва успевала целыми жбанами подносить из подвала, настолько подняло настроение кадетов, что они забыли о стычках и неприятных спорах со своим узником по дороге из Валанса до Вьенна. И куда уж лучше принялись пить... Здоровье короля Людовика XIII и епископа де Ришелье, а также славу Франции, погибель Англии, Испании и Австрии и крушение Габсбургов, старательно избегая произносить имя королевы Регенши. Капитан де Тревиль делал вид, что до него не доходит смысл этой оплошности. Добродушно подсмеивался над забавой своих развеселившихся удальцов и отдернул их, лишь когда они начали пить смерть кардинала Гамбарини и здоровье своего узника, господина Пьера Кукан де Кукана. На башне кассела только пробило девять, как вдруг пригожая трактирщица исчезла, и вместо ее появился какой-то половой или слуга, кого никто из пирующих до сих пор не видел. «Патронессы!» На нашем языке это значит то же, что хозяйки. «А срочно пришлось пойти к своей невестке, у которой начались роды!» Произнес он с испанским акцентом, когда огорченные кадеты спросили, куда подевалась их пышка. «Но», — добавил он, почтительно улыбаясь, Я обслужу господ мушкетеров ничуть не хуже. Последний жбан перед сном, заказал капитан Детребель. За последним жбаном последовал еще один последний, наконец самый раз последний. А Петр, который пил очень умеренно, поскольку для побега ему нужна была ясная голова приметил, что мушкетеров, не исключая господина Детревеля, особенно после ухода пригожей хозяйки, чьи прелести и чары возбуждали их красноречие и остроумие, теперь явно и неудержимо падает настроение. Замедляются движения, тяжелеет язык, а лица всё плотнее застилает пелена отупения. Но и сам Пётр, хоть из последних жбанов, поданных слугой испанцем, пригубил лишь чуть-чуть, только бы не возбудить подозрений слишком очевидным воздержанием.